Мои эксперименты с голоданием. Джимми Мур. Далее вы узнаете о лечебном применении голодания и о том, какую невероятную пользу оно принесет вашему здоровью, если вы впустите его в свою жизнь. Но вам может быть интересно, как на самом деле может выглядеть опыт голодания, в особенности, наверное, для того, кто был абсолютным скептиком, пока не попробовал сам. Именно этим я и поделюсь с вами в этой главе. Меня зовут Джимми Мур, и я автор международных бестселлеров «Кетогенная поваренная книга», «Ясность про кето», «Ясность про холестерин», а также я веду самый долгоживущий подкаст «Жизнь в низкоуглеводном стиле» с Джимми Муром. Когда я открыл для себя невероятную работу доктора Джейсона Фанга, то понял, что нам необходимо сотрудничать, чтобы получить всеобъемлющую информацию о голодании и передать ее в руки как можно большего количества людей. Но я не всегда был таким верным поклонником голодания». «Это же шутка, верно?» Когда я около десяти лет назад впервые услышал о голодании, как о способе улучшить здоровье в целом, его можно было описать как «минус». Еще одно слово на букву «Г», ради чего нужно намеренно морить себя голодом. Как вообще можно считать, что добровольное голодание может быть полезным? Это же шутка, верно? Поверьте, я знаю, что многие из вас, слушатели этой книги, наверняка думали о чем-то подобном. Тогда, в 2006-м. Я не осознавал полностью, насколько полезным голодание однажды окажется для меня, в том числе оказав невероятное воздействие на уровень сахара и холестерина в моей крови. Впервые об идее периодического голодания я услышал от доктора Майкла Итса, автора бестселлера «Власть белка». В 2006 году доктор Иц начал писать об очень успешной потере веса и других выгодах для здоровья, которые он увидел в том, что назвал интервальным голоданием, или ИГ. В то время идея регулярных периодов без пищи вообще была новой, и то, как он их описывал, выглядело едва ли возможным для выполнения. «Последний прием пищи в 6 часов утра, и ничего не есть до 6 часов утра следующего дня». Получалось, что вы все еще принимаете пищу каждый день, но такая стратегия заставляет ваш организм обходиться без еды 24 часа. Должен признаться, мне никогда за всю мою жизнь не приходилось так долго обходиться без пищи, и я относился к самой идее голодания даже на интервальной основе с огромным скептицизмом. Почему? Потому что я люблю поесть. Что видно из того факта, что однажды я набрал добрых 186 килограммов. Конечно, когда я столько весил, то поглощал вредную еду и сладкую газировку в огромных количествах, как будто в последний раз. В детстве, в колледже, в 20 с небольшим, когда я женился и когда я разменял четвертый десяток, у меня были ужасные пищевые привычки, которые привели к серьезным нарушениям обмена веществ К счастью, в 2004 году я узнала о низкоуглеводной диете, которая позволила мне сбросить больше 80 кг за год и избавиться от трех назначенных врачом лекарств для снижения уровня холестерина, высокого артериального давления и проблем с дыханием. Мне нужно было поделиться с другими. Невероятным успехом, которого я добился на этой диете, я создал онлайн-платформу «Жизнь в низкоуглеводном стиле» на которой обучаю, поддерживаю и вдохновляю других на собственное путешествие к здоровью. Я пишу книги, читаю лекции по всему миру и общаюсь со многими из самых влиятельных и образованных людей, создающих движение в науке, о питании, фитнесе и здоровье. Это самая приятная работа в моей жизни, и я счастлив, что могу зарабатывать ею на хлеб. И несмотря на резкие перемены в питании, я не переставал наслаждаться едой. Отсюда и происходило мое скептическое отношение к периодическому голоданию. Тем не менее, меня заинтриговало то, что о нем говорил доктор Иц, и я начал разбираться в теме. Одна из вещей, о которых я узнал, заставила меня сесть и задуматься. В 2009 году я общался с преподавателем биологии Бостонского колледжа, томасом л сейфритом который изучал альтернативные методы профилактики и лечения онкологии в том числе кетогенную диету с ограничением калорийности для лечения рака мозга и других видов рака одно из самых интересных и запоминающихся сокровищ этого получасового интервью появилась в конце когда доктор сейфрит высказал смелое утверждение что ежегодное 7 десятидневное голодание на воде может быть полезна для профилактики рака. Ух ты! Но для меня, скептически относившегося даже к интервальному голоданию, неделя без пищи была чем-то еще более ужасным. Кто вообще на такое способен? Но к этому моменту того, что я уже знал, было достаточно, чтобы убедить себя попробовать голодать». Не стоит и упоминать о том, что прежде чем пытаться пробовать многодневное голодание, я должен был разобраться с И.Г., и поскольку я всегда был искателем приключений, я решил попробовать. Мама дорогая, во что я ввязался? Мои первые попытки голодания Ладно, прежде чем мы заговорим о хороших сторонах голодания, Я должен честно рассказать о плохой его стороне и все, что я могу сказать о своем первом опыте интервального голодания день через день. Голодание в течение 24 часов через день — это ох, ох и о Оно продолжалось 4 дня 19 часов и пятнадцать минут, но ощущалось вечностью. Я наделал ошибок, из-за которых эта попытка оказалась тяжелее, чем должна была быть. Но прежде чем я объясню, чему вы должны научиться на моих ошибках, я расскажу, что сам узнал о себе во время первого неприятного опыта ИГЭ в 2006 году. 1. Я все еще зависел от кофеина. Первый день голодания был полон боли, потому что большую часть дня у меня ужасно болела голова, хотя на второй день боль уменьшилась. 2. Я очень давно не чувствовал настоящего голода. После потери 80 килограммов моя философия заключалась в том, чтобы никогда не позволять себе испытывать чувство голода и не срываться в старые пищевые привычки. Ирония в том, что когда я сидел на низко-жировой диете, то постоянно испытывал муки голода. Теперь же прислушиваться к телу стало выгодно, потому что у меня больше не было пищевых искушений. Три. Из-за сильного голода я переедал. В конце второго голодного дня мы вместе с моей женой Кристиной отправились в «Стейк энд Эль» на их специальный шведский стол. Из-за загруженности они готовили и подавали стейки дольше, чем обычно. Я был так голоден, что за минуту съел целую тарелку салата, проглотил первый стейк, 20 минут ждал следующий и уничтожил и его тоже. Спустя еще 30 минут официант принес мне еще одну порцию — После того, как то, что я съел немного, улеглось в желудке, и я начал есть, но, управившись с половиной, понял, что сыт. И не просто сыт, а по-настоящему объелся. Желудок болел так, что, когда мы вернулись домой, мне пришлось принять лекарство от изжоги и лечь. Я был просто ненасытным зверем. 4. Важно было употреблять достаточное количество еды, чтобы хватало энергии для ежедневных тренировок. В первый день голодания я попытался оставить на эллиптическом тренажере свое обычное сопротивление и скорость, но просто не справился с ним. Обычно я выставляю сопротивление 13 и скорость 13,5 км в час, но мне пришлось убавить сопротивление до 7, а скорость до 11 км, чтобы выдержать обычную продолжительность тренировки. Конечно, я сжег меньше калорий. Еще хуже было то, что даже в те дни, когда я ел, я ощущал заметную нехватку энергии, которая не исчезала до окончания эксперимента. Чтобы полностью восстановить силу и выносливость, мне понадобилось несколько недель. Пять. В то время мне казалось, что прожить без еды 24 часа невозможно. В первый день у меня из-за кофеиновой ломки настолько сильно болела голова, что я практически не замечал голода и головокружения. Но на второй день мне казалось, что я плавал по офису, готовый отключиться в любой момент. Во всем теле ощущалась слабость, я чувствовал себя отрешенным от всего, словно покинул мир живых. Коллеги постоянно спрашивали, все ли со мной в порядке, потому что я был не похож на обычно бодрого себя. Можете назвать меня слабаком, потому что я не выдержал и недели эксперимента с ИГ, Но мне это было просто не по силам. И этому есть несколько причин. Во-первых, я продолжал во время голодания пить диетические газировки, и из-за этого столкнулся с голодом и ломкой, который не испытывал бы «откажись я от газировки». Во-вторых, во время голодания я не получал достаточно соли, что привело к утомляемости и упадку сил. Вместо диетических газировок куда лучше бы подошёл Костный бульон с морской солью, содержащий необходимые электролиты и насыщающий. И, наконец, у меня просто не было правильного настроя. Я не ожидал, насколько трудно будет поначалу, и не был готов справляться с голодом, как настоящим, так и воображаемым. После того, как попытка ИГ провалилась и сгорела в огне славы, Я не думал, что попробую снова, но в 2011 году, после деликатного толчка от таких людей, как Роб Вольф и другие сторонники ИГ, я решил дать голоданию еще один шанс. Успех в ИГ и растущие амбиции Во время второй попытки я давал себе от 18 до 20 часов между приемами пищи, и для меня это было намного лучше, чем перерывы в 24 часа. На самом деле было довольно просто поесть с утра примерно в 9 часов, а затем около 2 часов дня, ограничившись этими приемами пищи за сутки. Так что я постился с 2 часов дня до 9 часов утра, следующего дня — около 19 часов Иногда я менял промежутки и переставлял первый прием пищи на полдень, а второй на 17.30, чтобы уменьшить время между приемами пищи. Для меня это было удобно и вскоре стало совершенно естественным. Я не перестал думать об идее продолжительного голодания как способа улучшить здоровье. Когда в 2009 году я в своем подкасте беседовал с доктором Томасом Сейфридом, он был непоколебимо убежден в том, что... Недельное голодание может быть полезно как ежегодная противораковая стратегия. Конечно, большинство людей не смогут, или что более реалистично не захотят, сделать что-то подобное. Но что, если я сам попробую это сделать? Когда интервальное голодание стало для меня привычным, в 2011 году я решил, что, возможно, пришло время увеличить период до целой недели. Смогу ли я выдержать более долгое время? Тогда я этого не знал. Но сегодня я рад, что не поддался страху и дал себе шанс. Помимо того, что голодание давалось мне все проще, мою решимость продлить его период укрепляли еще две вещи. Во-первых, один из читателей моего блога, который за год провел три недельных голодовки по совету врача, рекомендовавшего их ему, чтобы помочь с болезнью простаты, показал мне возможную перспективу. Вот что он сказал. Нагрузка, которой подвергается ваше тело, когда вы голодаете, идентична той, которую вы получаете, когда едите. Причина, по которой это важно, заключается в том, что когда вы думаете, что голодны при обычном питании, этот же опыт голода присутствует и при голодании. Другими словами, ощущение голода при голодании такое же, как при обычном питании. И вам приходится спрашивать себя, как вы можете быть голодны, если ели три часа назад, если чувство голода такое же, как если бы вы ничего не ели неделю. То, что мы называем голодом, на самом деле им не является. Это желание поесть нельзя принимать всерьез. Ух ты! Значит, если мы научимся правильно смотреть на голод, мы сможем успешнее противостоять искушениям, с которыми многие из нас неизбежно сталкиваются во время голодания. Как кратко сформулировал мой читатель, голодание позволяет переосмыслить голод, и он больше не будет диктовать вам, что положить в рот. Думаю, все мы можем что-то для себя вынести из этого утверждения. Кстати, цикл недельных постов, который провел этот мой читатель, оказался потрясающим успехом, в лечении его болезни простаты. Это помогло мне поверить, что голодание действительно мощная терапия. Вторая вещь, которая подтолкнула меня к недельному голоданию, это то, что я многое узнал о пользе состояния пищевого кетоза, А голодание и китоз прекрасно сочетаются, как бекон и яйца. Когда вы едите низкоуглеводную пищу со средним содержанием белка и высоким содержанием жира, То, что называется кетогенной диетой. Голодать становится намного проще. Резкое ограничение углеводов и снижение количества белков помогают контролировать уровень сахара в крови и инсулина, а употребление адекватного количества здоровых, насыщенных и мононенасыщенных жиров удерживает голод в рамках. И вот ключ к тому, почему кетодиета прекрасно подходит для голодания. Состояние кетоза учит организм использовать в качестве топлива жир, а не сахар. И поскольку во время голодания организм проделывает именно это, то если вы уже в кетозе, ваше тело уже использует правильное горючее. Подумайте об этом. У вас прямо сейчас есть как минимум 40 тысяч килокалорий из жира в организме и всего 2000 килокалорий сахара. Если вы сжигаете жир, то если вы будете голодать, ваш организм просто продолжит использовать жир как основное топливо. А если вы сжигаете сахар, то тело использует эти 2000 килокалорий сахара. Они закончатся, и вы снова почувствуете голод. И так будет продолжаться, пока ваше тело не научится использовать жир. Сжигая сахар, вы будете чувствовать голод намного чаще и интенсивнее. Вот поэтому кетто, я описал его в подробностях в книге Ясность о кето — отличный первый шаг к голоданию, как интервальному, так и продолжительному. Сам я еще не был в кетозе, когда начал недельное голодание, но я уже долгое время был на низкоуглеводной диете и был уверен, что мой организм выдержит продолжительный пост. Продолжительное голодание. Дубль 1. Неделя без пищи. Вечером 10 апреля 2011 года я сознательно принял решение сделать одну из самых необычных вещей, какие я только делал за четыре десятка лет жизни. Я начал недельное голодание. Намеренно. Просто для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Многие спрашивали, не худеть ли я собрался, и ответ был категорическое «нет». Любая потеря веса при законченном продолжительном голодании В отличие от интервального, не задерживается надолго. Стоит только вернуться к обычному режиму питания. Я не говорю о том, что несколько килограммов жира не уйдут. Это в любом случае произойдет, и это, очевидно, неплохо. Но моей главной целью было отслеживание того, как я протяну неделю без какой-либо пищи. Я узнал больше, чем мог себе представить. ФИЗИЧЕСКИЙ ОПЫТ ГОЛОДАНИЯ Первые три дня были самыми трудными, потому что мое тело буквально криком требовало пищи. Большую часть времени я чувствовал себя отстраненно, все вокруг будто двигалось в замедленной съемке. Но в то же время мой разум был ясен, и я прекрасно функционировал, несмотря на отсутствие еды. И, честно говоря, большую часть времени голодания я чувствовал себя хорошо». Четвертый и пятый день были лучшими из семи, поскольку я ощутил прилив новообретенной энергии, о котором говорили многие, с кем я общался. На шестой день, тем не менее, мне пришлось бороться с сильным желанием съесть что-нибудь. И на седьмой день, когда я был в церкви и принимал причастие, я чувствовал себя ужасно, словно сахар у меня в крови упал до уровня полностью лишившего меня энергии. Когда я проверил уровень сахара, то увидел, что он около 2,7 ммол на литр. К тому же к двум часам дня я едва мог держаться на ногах. Это был последний день поста, и я понял, что пришло время его закончить. Воздействие на уровень сахара в крови и веса Я не измерял уровень сахара каждый день, но те несколько замеров, которые я делал, показывали плюс-минус 3,3 ммол на литр. Конечно, это ниже, чем 4,4, который я обычно видел, учитывая мой здоровый низкоуглеводный образ жизни, но так бывает, когда вы вообще не едите. Контроль сахара и недельный отдых поджелудочной железы от производства инсулина – отличный повод попробовать голодание. В первые несколько дней я терял примерно по 450 граммов в день, а потом потерял еще килограмм с небольшим за период с 4 по седьмой день. Хоть я и не собирался худеть с помощью голодания, но оно вызвало значительные изменения – 6 килограмм за неделю. Позже я узнал, что потеря веса при недельном голодании вызвана в основном потерей воды, поскольку голодание уменьшает запасы гликогена. Тренировки. Хотите верьте, хотите нет, но я решил продолжить свои обычные тренировки во время голодовки, и мне это удалось намного лучше, чем я ожидал. Я не собирался перенапрягаться и сразу сказал жене, что если почувствую головокружение или что-то подобное, то тут же остановлюсь. И все равно я два раза играл в волейбол и ходил на пару занятий по пилатусу и йоге, и все это без каких-либо проблем, хоть я и выпадал из реальности на волейболе, но все равно мог играть, бегать, прыгать и отбивать подачи на первой линии. Туалет. Да, я знаю, не самая приятная тема для разговора, но это часть опыта голодания. Я ожидал, что буду часто навещать фарфорового друга лишь в первые пару дней, но в конце недели я все еще видел довольно много отходов. Это было странно, ведь я ничего не потреблял несколько дней. И что тогда выходило? Это напомнило мне, что в организме намного больше отходов, чем мы думаем, и что голодание может помочь избавиться от большей их части. Витаминные добавки. Я не прекращал приемы обычных добавок во время поста. Я продолжал принимать мультивитамины, витамин D3, магний, пробиотики и другие витамины, уже много лет входившие в мой план питания. Возможно, стоило на эту неделю отказаться и от них, но я не стал. Как я справился? Это была моя первая попытка голодания больше одного дня, и я не знал, чего ждать, помимо того, что говорили другие. Одной из сложностей, с которыми я столкнулся, то, как справляться с симптомами голода, пустотой в голове и вялостью, которую я испытывал на себе во время первого голодания. Я пил много воды и Это очень важно для любого голодания. Но решил, что мне нужно еще. И я добавил немного диетической газировки. Газированные напитки с заменителями сахара. Надеюсь, что она мне поможет. Хотя я больше не пью диетические газировки, они все же помогли мне пережить пост. Да, я знаю, доктор Фанк не рекомендует это. И, вероятно, они и были основной причиной того, что моя первая попытка голодания оказалась такой трудной. Но нам всем нужно пройти этот путь. Я также включил бульонные кубики для поддержания баланса электролитов. Позже я узнал о более здоровом способе поддержания их равновесия с помощью камбучи, настоя чайного гриба и костного бульона с морской солью. Реакция других Когда я начал делиться опытом голодания в социальных сетях, отклик оказался, наверное, самой неожиданной частью всего эксперимента. Это был весь диапазон от поддержки от тех, кто считал голодовку отличной идеей и подбадривал меня всю дорогу, до тех, кто говорил, что я убиваю себя и подрываю сам принцип низкоуглеводного образа жизни, который продвигаю. Иные отклики были такие, словно я выругался в церкви. Что нужно было делать по-другому? Ненавижу это говорить, но я бы поменял все в своем первом опыте недельного голодания. Опыт прошел так, как прошел, и открыл глаза на многое. Тогда я собирался съедать немного кокосового масла, если голод будет нестерпим, но этого так и не произошло, и сейчас я не могу не думать о том, повлияло бы кокосовое масло или какие-то другие стратегии на мое самочувствие. Добавление чего-то могло помочь справиться с голодом, а могло и не помочь. И это заставило меня задуматься о том, как настроить и улучшить попытки голодания в будущем. После завершения поста я решил написать человеку, который вдохновил меня на эту недельную голодовку, самому доктору Сейфриду, с которым я в тот год встретился лично на конференции по ожирению в Балтиморе, Мэриленд. Когда я рассказал ему о своем опыте, он сказал, что счастлив услышать, что я пережил этот эксперимент. Он добавил, что витамины и другие продукты, которые я употреблял во время голодания, отправляли телу смешанные сигналы, чем сделали пост более сложным. Доктор Сейфрид отметил, что голодание в целях профилактики рака должно включать, возможно, только дистиллированную воду и ничего больше. Он также сожалел, что я не измерял уровень кетонов, побочных продуктов сжигания жира, у себя в крови. Я узнал о них больше и начал их измерять годом позже. Он предположил, что количество кетонов у меня в крови выросло, что помогло мне выдержать недельную голодовку. Доктор Сейфрид так впечатлился моим опытом, что включил его в свой учебник о раке, Рак как метаболическое заболевание о возникновении, лечении и профилактике рака. Вот что он написал. Мистер Джимми Мур также описал в видеоподкасте свой опыт семидневного голодания преимущественно на воде. Мистер Мур – известный блогер, рассказывающий о пользе низкоуглеводной диеты для здоровья. У него была возможность простым языком документировать физиологические изменения, с которыми он столкнулся во время голодания. Мистер Мур включил в рацион на время голодания бульонные кубики. Куриные говяжьи бульоны содержат немного калорий и соль, что может помешать снизить уровень глюкозы до уровня, необходимого для максимального метаболического давления на клетки опухоли. Тем не менее, уровень глюкозы в крови мистера Мура за время голодания снизился до необходимого для лечения опухоли терапевтического уровня. Для изучения влияния бульона и других низкокалорийных и низкоуглеводных продуктов на уровень глюкозы в крови и кетонов во время голодания нужны дальнейшие исследования. Тем не менее, для пациентов с раком может быть важно узнать из подкаста мистера Мура о том, что голодание не вредит здоровью. Сочетание голодания и пищевого кетоза. Перенесемся в 2012 год, когда я начал годичный эксперимент с пищевым кетозом. Употребляя низкоуглеводную, среднебелковую и с высоким содержанием жира пищу, я получил возможность переключать тело с использованием глюкозы в качестве топлива на сжигание жира. Я включил в эксперимент отслеживание уровня кетонов в крови, как советовал доктор сейфрит. Я не собирался включать в эксперимент с кетозом голодания, Но вскоре я обнаружил, что оно появляется спонтанно и естественно, особенно когда уровень кетонов в крови достигал 1 миллимоль. Я помню, что в первые несколько недель эксперимента моя жена спросила, когда я последний раз ел. Посмотрев на часы и проверив дневник питания, я обнаружил, что это было 28 часов назад. Я просто забыл поесть. В свете моих отношений с едой это было абсолютно потрясающе. Раз уж мое тело переключилось с сжиганием глюкозы на сжигание жира, сама мысль о том, чтобы позавтракать, перекусить, пообедать, перекусить, поужинать, перекусить и еще раз что-то съесть ночью была просто глупой. Почему я должен хотеть есть так часто, если я не голоден? Мое тело ясно говорило мне, что его устраивает то, что меня больше не преследуют навязчивые мысли о еде. Нам просто не нужно есть так часто и так много, — как мы привыкли, и если достичь кетоза с помощью настоящих цельных продуктов на диете с низким содержанием углеводов, средним содержанием белков и высоким содержанием жира с адекватным количеством калорий, это позволит вам спонтанно поститься от 12 до 24 часов. В книге Кето Клэрити я подробно рассказываю, как переход на кетогенное питание помогает перейти к интервальному голоданию. «Главное, что я хочу сказать, это то, что когда я достиг состояния пищевого кетоза, то есть когда я стал сжигать по большей части жир, а не сахар, голодание стало для меня совершенно естественным. Конечно, многие из вас, слушатели этой книги, не сидят на кетогенной диете и не стремятся к пищевому кетозу, и это нормально. Хотя вам бы стоило. У доктора Фанга есть множество историй успеха использования голодания, как способы терапии пациентов, не находящихся в кетозе. Но мой собственный опыт голодания показал, что оно давалось мне тяжело до кетоза и стало абсолютно естественным и простым после него. Это недельное голодание по-настоящему показало, как кетоз может поддерживать мою энергию и комфорт во время поста. Хоть я и не был в кетозе, когда начинал, но мое тело во время голодания сжигало жир и производило кетоны, и это было отлично. Главное, что следует помнить, когда вы привыкнете к голоданию, оно будет происходить очень естественно и после нескольких первых раз не будет ассоциироваться с голодом и неудобствами. И советы в этой книге помогут вам пережить эти первые несколько раз, которые, как я полагаю, будут трудными. Но трудно не значит невозможно. Мой первый эксперимент с голоданием был ужасен, но сейчас я могу это сделать без всяких проблем и чувствую себя отлично. Все, что я могу сказать, попробуйте сами и посмотрите, что выйдет. Отсутствие необходимости думать о еде 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год, невероятно освобождает. Слово «голодание» все еще кажется вам ругательством. А что делать, если вы проголодались или вам нехорошо во время интервального голодания? Хм, земля, прием, съешьте что-нибудь. Это не квантовая физика. Легкий голод и дискомфорт в первые пару дней нормальны, но есть разница между небольшими неудобствами и... Я буквально откушу кому-нибудь голову, если что-нибудь не съем дискомфортом. Если энергия у вас закончилась и не восстанавливается, или вы чувствуете себя не так, как обычно, или если вы безумно голодны, не перенапрягайтесь. Голодание не должно причинять физическую боль. Прекратите его, съешьте что-нибудь и попробуйте снова где-нибудь через неделю. Конечно, как писал читатель моего блога, настоящий голод очень отличается от того, что мы ожидаем. Большинство людей не прислушиваются к тому, что говорит им тело, Это грустно, но это факт. Вместо этого они едят больше по привычке, ради спокойствия или от скуки, нежели по каким-то еще причинам. Это обязательно нужно понимать, если вы решили попробовать голодание. Если вы никогда прежде не пробовали ИГЭ, 24 часа без пищи могут выглядеть абсолютно ужасными. Ваше тело привыкло получать пищу в определенное время дня и будет посылать не такие уж деликатные сигналы, что пора поесть. Я думал, что это и есть настоящий голод, но это не так. Это всего лишь внутренние часы вашего тела, которые пытаются вернуть вас к обычному, знакомому режиму питания. Но значит ли это, что мы должны поддаваться желанию поесть, когда возникает это ощущение? Я считал, что да, но опыт показал, что на самом деле это абсолютно не так. На самом деле наш желудок может оставаться довольным даже тогда, когда... Все вокруг набрасываются на еду, потому что время обеда. Когда я весил больше 180 килограммов, в основном речь идет о 2004 годе, я чувствовал голод буквально все время, независимо от того, сколько съел. Умение контролировать голод и узнавать, как ощущается настоящий голод, было значительной частью моего последующего успеха и до сих пор, спустя годы, помогает мне. Есть множество людей, подобных мне, которые могут без проблем поесть один или два раза в день благодаря состоянию пищевого кетоза, так что мы можем достаточно естественно пережить периоды голодания. Но я должен сказать, что с голоданием связаны социальные испытания. Если ваши друзья или семья хотят собраться за обедом, а вы не голодны или соблюдаете длительный пост, некоторые люди просто не знают, как на это реагировать. Вы не хотите вести себя грубо, а хозяева не хотят чувствовать, что сделали что-то не так. Помните, подобные события связаны не столько с едой, сколько с социальными связями. Сфокусируйтесь на общении, и пусть они уплетают за обе щеки все, что хотят. Большинство людей вряд ли заметит, что вы не едите, а если и заметят, это их проблема а не ваши. Конечно, лучше всего планировать голодание так, чтобы оно не попало на праздники и события, на которых еда... Важна. Не начинайте семидневное голодание за три дня до дня рождения или свадьбы, но на повседневных, спонтанных встречах попробуйте вести себя как обычно и наслаждайтесь компанией, не фокусируясь на еде. Продолжительное голодание. Дубль 2. Три недели. После успешного испытания кетогенной диеты в 2012 и 2013 годах которое привело к более глубокому пониманию пищевого кетоза. я подумал, что полезно было бы снова попробовать голодание. Конечно, мне не нужно было пробовать ИГ. Я и так его практиковал почти каждый день, поскольку китоз сделал его очень простым. Так что я решил повторить длительное голодание, чтобы посмотреть, выдержу ли я больше недели. Я познакомился с доктором Фангом в 2015 году. Узнав о работе, которую он провел с более чем тысячей пациентов, используя разные протоколы голодания для улучшения их здоровья, я был захвачен идеей голодания больше, чем неделю. Смогу ли я на этот раз продержаться 21 день без перерыва? В сентябре 2015 года я начал трехнедельный пост с водой, камбучей и костным бульоном с морской солью общей калорийностью менее 200 калорий в день. Технически это не было чистым голоданием, ведь присутствовало минимальное поступление калорий. И доктор Фанк утверждал, что больше всего пользы я получу, проходя голодание только с водой. Я ежедневно публиковал обновление на своем канале «Перископ». Мой вес предсказуемо быстро начал убедшаться, как и уровень сахара в крови. Он дошел до 3,8 ммл и даже ниже, без всяких признаков гипогликемии. Я следил и за уровнем кетонов в крови, и хотя вначале он был низким, но резко подскочил до двух с половиной миллимоль к четвертому дню поста. Я ощущал эйфорию и удивительный прилив энергии, совершенно не похожий на мое прошлое длительное голодание. Первый день голодания прошел удивительно легко, потому что я уже привык к суточному голоданию на кетогенной диете. Второй день оказался самым сложным. Желание поесть было намного сильнее, чем я ожидал. Но потом, когда я пережил второй день, произошло что-то невероятное. Голодать стало удивительно просто. Очень легко было просто ничего не есть. Убеждение, что если вы не едите, то голод будет усиливаться со временем, просто неверно. На самом деле я осмелюсь сказать, что после нескольких дней голодания вы на самом деле будете чувствовать себя более нормально, чем когда-либо раньше. И если вы не думаете о том, что съесть, когда это съесть и где, как и об остальных социальных привычках, связанных с едой, у вас появляется время для других вещей. Вы поймете, что стремление поесть скорее психическое, чем физическое. Как же прошла моя попытка трехнедельного голодания? Я продержался 17 с половиной дней, а потом мне помешало то, чего я никак не ожидал стресс от путешествия. Мы с женой поехали вместе с друзьями на Myrtle Beach, Южная Каролина. В начале 15 дня эксперимента и к вечеру 17 дня мой желудок урчал, не переставая 45 минут. Поскольку дело было вечером, я решил подождать до утра, надеясь, что чувство голода исчезнет оно не исчезло, и я прервал голодание всего на несколько дней раньше изначальной цели. Но я прислушался к своему телу, а это очень важно при голодании. Пост не трудно закончить, когда становится очевидно, что пришло время. Я голодал почти в три раза дольше, чем когда-либо в жизни, так что я был вполне доволен. Но тот факт, что мне пришлось прекратить, Показал, насколько сильным может быть воздействие стресса, и я начал принимать активные меры по снижению уровня стресса в своей жизни с помощью медитации, уменьшения времени в сети, занятий йогой и регулярного массажа. Все это помогает. Поскольку у меня серьезная резистентность к инсулину из-за долгих лет неправильного питания, я думаю, стресс влияет на меня сильнее, чем на большинство людей. Если я разберусь с этой частью головоломки здоровья, возможно, в будущем появится книга под названием «Ясность о стрессе». Оставайтесь на связи. Я предсказуемо потерял вес за время голодания 8,5 килограммов. Это не было основной целью, но стало приятным побочным эффектом. Более интересным было то, что еще 7 килограммов ушли, когда я проверил вес через месяц после завершения голодания. Это было неплохо. И поскольку я тут еще зануда, когда дело касается показателей здоровья, я, конечно же, сделал ряд анализов крови до и после 17,5-дневного голодания, чтобы увидеть его действие Некоторые результаты были предсказуемы, но другие оказались полной неожиданностью. Вот что произошло с различными маркерами крови до и сразу после поста. Общий холестерин до голодания 295 после голодания 195. LPNP, липопротеин низкой плотности, до голодания 216, после голодания 131. LPVP, липопротеин высокой плотности, до голодания 61, после голодания 50. Три глицериды, до голодания 90, после голодания 68. Липопротеины низкой плотности, До голодания – 2889, после голодания – 1664. Малые липопротеины низкой плотности. До голодания – 1446, после голодания – 587. Липопротеин А – до голодания – 441, после голодания – 143. Инсулин натощак – до голодания – 13,9% после голодания – 10, ровно. С – реактивный белок до голодания – 1,6, после голодания – 0,94. Большая часть этих цифр относится к здоровью сердечно-сосудистой системы, в том числе расширенные анализы на холестерин. Вы можете узнать больше об уровне холестерина из моей книги 2013 года «Ясность о холестерине». Но позвольте мне объяснить, что здесь произошло. Вы заметили, как кое-что заметно выделяется на фоне остальных? Да, это холестерин. Общий уровень холестерина снизился на 100 пунктов меньше, чем за 3 недели голодания, без использования лекарств, его снижающих типа статинов. Врачи часто говорят там пациентам, что снизить уровень холестерина, чтобы у нас не случилось сердечного приступа, можно только лекарствами. Но вот он, способ уменьшить холестерин абсолютно без лекарств. Мой уровень ЛПВП, известных как хороший холестерин, предсказуемо снизился за время поста с 61 до 50. Один из основных источников холестерина высокой плотности – это жир, в особенности насыщенной жиры. Так что если не потреблять пищу, можно ожидать, что ЛПВП снизится. Но по большей части в снижении общего уровня холестерина виноват холестерин низкой плотности, который упал с 216 до 131. Но это не показывает всех улучшений, которые произошли с моей сердечно-сосудистой системой. Голодание сделало то, чего не могли сделать никакие лекарства. Расширенная липидограмма, известная как ядерно-магнитно-резонансный липопрофиль, показывает актуальное количество частиц липопротеинов низкой плотности и размер этих частиц. Когда я начал голодание, общее количество частиц ЛПНП было 2889, а число малых частиц ЛПНП, настоящих, плохих липопротеинов было 1446. После голодания это число сократилось до 1664 и 587, соответственно, показывая заметное улучшение. Но, возможно, самым впечатляющим результатом оказалось количество ЛПА, липопротеина А, фактора риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Мой начальный уровень ЛПА составлял 441 и был экстремально высок, и всегда таким был, и он снизился до 143. Это яркое свидетельство терапевтического эффекта голодания. Последние два анализа были на голодный инсулин и высокочувствительный С-реактивный белок, СРБ, ключевой маркер воспаления. Хорошая новость в том, что эти показатели были изначально неплохие и только улучшились в результате голодания. Инсулин снизился почти на 4 пункта, а СРБ почти вдвое. В общем, цифры показали, что трехнедельное голодание увенчалось огромным успехом. Но я еще не закончил. Продолжительное голодание. Дубль 3, 4 и 5. Еще одна неделя. Голодание циклами и месяц без пищи. В середине октября 2015 года я снова провел недельное голодание, чтобы посмотреть, изменятся ли мои ключевые показатели. Что интересно, сахар в крови снова снизился. От 3,8 до 4,4 ммол на литр. И я потерял 6 килограммов. Однако на этот раз сниженный вес не задержался надолго. Очевидно, я из тех людей, кому для закрепления результата нужно больше времени. Следующий эксперимент был в декабре 2015 года, когда я пробовал голодание циклами, принимая пищу в некоторые дни. Я хотел посмотреть, как это сработает у меня. Я голодал 6 дней, потом ел на седьмой день, постился еще пять дней и ел на тринадцатый день, потом голодал еще четыре дня и после этого закончил пост. Было забавно немного менять ход голодания, но таких же результатов, как с непрерывным почти трехнедельным голоданием, Я не увидел. Уровень сахара и кетонов в крови не достигал уровня, которого я ожидал от продолжительного голодания. К слову, я похудел на 8 с лишним килограммов, и два с половиной из них не вернулись, когда я проверил месяцем позже. Но у меня была еще одна идея, самая неоднозначная из всех. В январе 2016 года я принял решение голодать месяц. Да, вы правильно поняли. Я хотел поститься 31 день подряд. Это пугало, но меня обнадеживали результаты двух предыдущих продолжительных голодовок, поэтому я решил попробовать. В этот раз я подумал, что будет неплохо пройти двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию, известную также как ДРА, чтобы знать, как мои жировая и мышечная ткани отреагируют на голодание. Некоторые мои подписчики в соцсетях беспокоились, что из-за экспериментов с голоданием я потеряю значительную часть мышечной ткани. Поэтому я прошел сканирование перед голоданием и после него в январе 2016 года. О результатах расскажу подробнее чуть позже. Я без проблем пережил эту голодовку, наблюдая удивительное улучшения уровня сахара в крови, который снова снизился до 3,3-3,8, и уровня кетонов, снова выросшего до 2,5 мм. Я замечательно себя чувствовал. На самом деле, на одиннадцатый день я решил проверять сахар и кетоны в крови каждый час, чтобы посмотреть, что происходит. Это были довольно примечательные показатели. И весь день я чувствовал себя прекрасно, несмотря на то, что ничего не ел уже 7 дней. На тринадцатый день мне пришлось приостановить голодание, потому что мы поехали в Вирджинию к семье моей жены. Стресс снова причинил мне неудобства, и это отразилось на способности переносить голод. К счастью, я пришел в себя через день и продолжил голодовку, которая длилась три дня, пока не настало время возвращаться домой. И снова я был вынужден приостановить голодовку. Голод, слабость и общее плохое самочувствие свалились на меня, как тонна кирпичей, и я не знал, как их игнорировать. Поэтому я снова поел на шестнадцатый день и продолжил голодать на утро. Я голодал еще шесть дней, прервал голодание последний раз на 22 день, а потом держался 9 дней до конца месяца. В итоге я голодал 28 дней из 31. Хотя уровень сахара и кетонов у меня понижался и поднимался, потому что мне приходилось делать перерывы в голодании, я все равно потерял 10 килограммов и в следующем месяце 6 из них не вернулись А что насчет сканирования ДРА? Оно тоже оказалось потрясающим. Исследование показало, что я потерял 4,5 килограмма жира и еще 4,5 килограмма того, что было обозначено как мышечная ткань. То есть, собственно, мышц. Вся эта предполагаемая потеря мышц сосредоточилась в области живота. Мышечную ткань я наращивал в руках и ногах. Когда я обсуждал результат с доктором Фангом, он отметил, что ДРА может принять потерю жира в тканях органов за потерю мышц. Другими словами, больше похоже, что я потерял не мышечную массу, а жир вокруг внутренних органов, и это очень хорошо. Поэтому я вернулся к своей обычной низкоуглеводной кетогенной диете на пару недель, а потом снова прошел сканирование. Что же случилось с мышечной тканью, которую я якобы потерял за время голодания? Каждый килограмм этой так называемой потери полностью исчез, я снова был там же, где был перед началом голодания. Все это должно показать вам, что все эти измерения всего лишь инструменты, а они не должны вести к ложным убеждениям. На самом деле я не потерял ни грамма мышечной ткани за 28 дней голодания, и это очень интересно. Это противоречит всем общепринятым убеждениям о побочных эффектах голодания. Доктор Фанк обсуждает миф о том, что голодание приводит к потере мышц в третьей главе. Заключение. Поклонник голодания... Я все еще ищу свой личный протокол голодания. Учитывая, что, возможно, мне для максимальной пользы нужно более долгие периоды голодания, и что, как я понял, для меня очень важно не пытаться голодать в стрессовые периоды, даже если повод для стресса счастливый. Поездки делают продолжительное голодание для меня невозможным, хотя я без проблем справляюсь с интервальным голоданием, если перелет занимает меньше 4 часов, как и любая необычная активность, как, например, написание книг или посещение конференций. Я вынес это как важный урок из своих приключений с голоданием. Если вы настроены сами попробовать голодание, позвольте вас поддержать в этом начинании. Даже если вы начнете с простого отказа от обеда, вы сможете перейти к голоданию в течение нескольких дней подряд, и польза будет огромной. Более детально об этой пользе доктор Фанк расскажет в последующих главах, Но достаточно сказать, что если вы боретесь с ожирением и или диабетом второго типа, воздействие голодания на вес и уровень сахара в крови может быть невероятным. Я видел это своими глазами, хоть и был еще скептиком в отношении голодания. Я понимаю, что ничего не есть в течение какого-то периода времени может быть по-настоящему тяжело. Особенная трудность состоит в том, что в современном мире еду можно легко достать на каждом углу. Но что, если вы решили не гнаться за модой, отказаться от еды даже на короткое время и посмотреть, как вы справитесь? Забудьте о том, что, как вам кажется, может случиться, и вместо этого начните эксперимент, чтобы увидеть, что получится. Я не говорю, что вы решите все проблемы с весом и здоровьем. Конечно, это не панацея. Но голодание может стать одним из самых действенных инструментов, которые придадут вам сил и помогут вернуть контроль над своим здоровьем. Это цель, к которой всем нам следует стремиться.